Глава 4. Непредвиденные обстоятельства. Как Амздам не является формальной столицей республики, так и в Митте не нашлось места властным структурам Медланда. Но это была не единственная черта, роднившая эти города. Как Амздам в Республике Нового Света, Митта была финансовым торговым и культурным центром. По крайней мере, она оспаривала этот титул у столицы Медланда Винбурга. И не без успеха, сказывалось удачное географическое положение города, раскинувшегося на берегах могучей, разделяющей реки, катящей свои волны от далекого ночного хребта, что находится во владении северных троллих общин, через знаменитые медландские пустоши и земли вольных баронств Тулона, на юг к полуденному заливу Зеленого моря, да и сухопутные дороги, связывающие Медланд не слишком частой сетью как-то уж очень удачно ведут либо в саму Митту, либо пролегают через этот город, к слову, один из старейших в новом свете. Но были у Митты и серьезные отличия от ее республиканского собрата. Размеры самого города и уровень жизни здесь были иными. И это неудивительно. Пусть Митта и являлась тем центром, через который издавна велась торговля между восточным и западным побережьями, Пусть здесь обосновались представительства троллей ночного хребта и островитян Огненного моря, но этот город никогда не принадлежал империи или Северному Союзу. Он никогда не был морскими воротами Медланда, не получал огромных инвестиций из Метрополии и не был местом отдыха рафинированной имперской знати или тулонских нуваришей что, впрочем, не мешало ему обрести собственное неповторимое лицо и дух. Да, именно дух. Здесь и в помине нет ленивой расхлябанности цветастого нового орча, хотя из окон каждого второго кафе льются звуки орочего джаева. Но нет и ночного угара стеляк и дама, хотя, в отличие от республики, в Мидланде не нашлось своего Боусона и, соответственно, нет запрета на алкоголь. А вот ребята вроде хватких молодчиков Цатти или грубоватых подчиненных того же Троя здесь, пожалуй, чувствовали бы себя как рыба в воде. Правда, при условии, что они сменят свои модные 200-таллеровые костюмы Тройки в тонкую полоску на прочные саржевые штаны, фланелевые рубахи и кожаные жилеты. А не менее модные 30-таллеровые фетровые шляпы и фасонистые черно-белые ботинки Налихо заломленные пецоны и крепкие остроносые полусапоги затейливым теснением. Впрочем, имперские магазинные скорострелы и ручные пулеметы здесь тоже не пользуются уважением. А вот револьверы... Да, редкий житель Митты выйдет из дома, забыв нацепить на бедро кабуру с никелированным, зачастую богато украшенным шестизарядником двол которого порой может поспорить по длине с винтовочным дулом. Это Ван Лоу заметил еще кружа по городу на Барро в поисках подходящей гостиницы. Вообще, своим видом и духом Митта чем-то напомнила ему недоброй памяти остров Стиммана. Так, наверное, могла бы выглядеть спокойная, вырасти она рассеток в двадцать и обзаведись всеми признаками цивилизованного города, вроде уличного освещения, мощенных дорог и нормальной канализации. Передернувшись от неприятных воспоминаний, Ван Лоу остановил машину у входа в магазин и, выбравшись из салона, решительно шагнул на его порог. Медленно рассекая на барру по городу, он не раз ловил на себе заинтересованные взгляды местных, и они ему откровенно надоели. Уж очень характерное выражение лиц было у наблюдателей. Нет, Рида не очень-то беспокоило то впечатление, что он производил своим лощным видом на горожан. Но дела, пригнавшие его в Митту, требовали неприметности. А какая тут к Деволу неприметность, если на него будет пялиться весь город? Именно поэтому, въехав в город западного тракта, покатавшись по окраинам и присмотревшись к обитателям Митты, Рид решил немного подкорректировать свой внешний вид, чтобы не так бросаться в глаза местным жителям. И увиденный по пути магазин подходил для этих целей лучше всего. По крайней мере, Риду так показалось. И он не прогадал. Оказавшись в прохладном помещении, мало напоминающем давно ставшие ему привычными салоны одежды Амсдама, Рита огляделся по сторонам и решительно направился к скучающей застойке немолодой леди, в чертах которой легко угадывалось наследие орков. И... Асур? Оригинальное сочетание. Впрочем, чего в этой жизни только не случается. Оказавшись напротив женщины, Ван Лоу вежливо приподнял шляпу. «Добрый день, уважаемая», — проговорил он на старом дайерлике. «Добрый, добрый!» С раскатистым северным акцентом ответил это. Прищурилась, и окинув посетителя любопытствующим взглядом, тут же перешла на родной риду язык. «Тулонец? Не напрягай глотку, я прекрасно знаю Нидер». «Это здорово!» Лязгнув мозельским акцентом, Ван Лоу искренне улыбнулся продавщице. «Ну да, неплохо!» С иронией отозвалась женщина и, тряхнув затянутыми в тугой хвост и сине-черными, без единой сединки волосами, спросила. «Итак, что желает уважаемый покупатель?» «Покупатель желает прилично одеться», — развел руками Рит. «Мой наряд, как видите, не для этого славного города. Хотелось бы исправить это недоразумение». «Что ж, вы зашли по адресу, уважаемый». Тон ему протянула полуорчанка и, смерив фигуру посетителя, долгим изучающим взглядом кивнула. «Обождите пару минут. Я подберу подходящие вещи, чтобы вы могли выбрать из них, что приглянется. А пока можете присмотреть что-то из аксессуаров на витринах». «Благодарю». Рид положил свою шляпу на дубовую стойку и, не дожидаясь, пока женщина скроется за дверью подсобки, принялся разглядывать выставленные на полках вещи. Чего здесь столько не было. Портмоне и бумажники, ремни и подтяжки, перчатки и краги, пицы и... Конечно, кобуры под самые разные образцы ручного оружия. В основном, разумеется, для револьверов. Открытые и закрытые, из гладкой и тесненной кожи, лаконичные и украшенные, с бахромой и без любого вида и типа крепления. От такого разнообразия кожаной галантерии у Рида глаза разбежались. Неудивительно, что, рассматривая многочисленные изделия медландских кожевников, он не заметил, как продавщица вернулась за стойку с ворохом вещей в руках. «Вот, уважаемый, выбирайте, мерите. «Хотя за размер я ручаюсь, у меня глаз наметан». Окликнула его женщина, прихлопнув ладонью по куче одежды, выложенной ею на дубовую столешницу. «Здесь самые ходовые цвета и фасоны. Будете выглядеть, как настоящий метавец. Ручаюсь!» На примерку и подбор вещей у Рида действительно ушло совсем немного времени. Так что уже спустя полчаса он стал обладателем сразу трех наборов одежды типичного метавца, в один из которых тут же и облачился. На этом можно было бы и закончить закупки, но Ван Лоу не удержался и в довесок к уже купленным вещам приобрел тяжелый плащ из кожи ящера, пропитанной какой-то алхимической водоотталкивающей смесью. Уж очень тот ему глянулся. К тому же в отсутствии пиджака плащ скрывал наплечные кобуры с больсенами, с которыми Рит не расставался с момента отъезда из Амсдама и не желал делать этого впредь. «Подождите, молодой человек», — притормозила его женщина, когда вернувшийся из примерочной Рит уже потянулся за бумажником, чтобы рассчитаться за покупки. «У вас есть оружие?» «Пара больсенов». Пожал плечами Рит, распахивая полы плаща и демонстрируя наплечные кобуры. Ларчанка нахмурилась. «Так дело не пойдет, уважаемый!» Неожиданно сухо и с явным неодобрением в голосе проговорила она. «Вмите, чтобы вы знали. Запрещено скрытое ношение оружия. Вообще, как законопослушная горожанка, я должна была бы сообщить о вас маршалам» но сделаю скидку на то, что вы только что въехали в наш славный город и не осведомлены о его законах». Взгляд полуорчанки вильнул в сторону витрины, и Рид понятливо кивнул. «Прошу прощения, у меня и в мыслях не было нарушать какие-либо законы», проговорил он, скидывая плащ, и, расстегнув сбрую, положил оружие на стойку. «Может быть, вы поможете подобрать подходящие набедренные кобуры для моих бальсенов?» Женщина кивнула и, вытащив с разрешения Ван Лоу один из револьверов из кобуры, цокнула языком. «Разрешите полюбопытствовать?» — просила продавщица, лаская взглядом тяжелый Больсен. «Конечно». Ван Лоу выщелкнул барабан и, выбив из него патроны, вернул деталь на место, после чего протянул собеседнице рукоятью вперед. «Давненько я такого не видела», — протянула тая как следует осмотрев оружие. В удивлении сложила густые, но аккуратно очерченные брови домиком. «Ух ты! Он же должен быть капсульным «И перестволен на северную четверку», — коротко улыбнулся Рит. «Вижу, вижу. Таким, пожалуй, и на пещерника выйти не страшно». Покивала женщина, вскидывая ствол в руке и целясь куда-то в стену. Сухо щелкнул боек. И любительница огнебоя, еще немного покрутив и рассмотрев револьвер, аккуратно положила его на стойку. Взвод туговат. Я его под себя регулировал, пожал плечами Рид. Был еще туже в расчете на капсюль. Пришлось пружину менять. А уж сколько провозился, пока самовзвод перенастроил... у-у-у! Понимаю, да. Хорошая работа. Эх, пробовать бы его в тире. Продавщица кивнула и вдруг замерла на месте. Перевела взгляд на покупателя и... «Молодой человек, простите за нескромный вопрос, а что вы делаете сегодня вечером?» Вот тут Рит не выдержал и расхохотался. Громко и самозабвенно. А спустя секунду к нему присоединилась и собеседница, да так звонко... Что на шум выглянул из подсобки какой-то работник, явный орк, кстати говоря. Ба, госпожа Латти, что случилось? Пробасил он, недоуменно глядя на хохочущих мужчину и женщину. Ничего, внучок, утерев, выступившие от смеха слезы, сквозь смех, проговорила та. Пытаюсь пригласить на свидание твоего возможного дедушку. Глянув на совершенно очумевшую физиономию внучка, Риты вовсе сложился от смеха пополам. А полуарчанка еще и керосина плеснула. «Иди, Лок, иди! Там должен мастер Зорич приехать встреть его! Не мешай бабушке налаживать личную жизнь!» С насмешкой в голосе проговорила пусть немолодая, но подтянутая женщина. И внук исчез за дверью, бормоча что-то про сводящих его с ума Продавщица же, справившись наконец со смехом, повернулась к Ван Лоу. Дождавшись, пока он прекратит смеяться, она выложила на стойку добрые две дюжины комплектов набедренных кабур. «Выбирайте, молодой человек. Под восьмиперстовый револьвер должны подойти». Успокоившись... Рид обратил, наконец, внимание на предложенный товар и на выбор подходящих кабур. Ушло времени едва ли не больше, чем на подбор одежды и обуви. Тем не менее, спустя полтора часа Рид приладил на бедра пару открытых кабур, шитых из кожи ящера, такой же, как и та, что пошла на пошив его нового плаща и жилета. Окинув взглядом свое отражение в зеркале, Ван Лоу хмыкнул. Еще бы левер на шею, быка под седло и готов пилигрим исследователь Нового Света, протянул Рит. Мой сын держит оружейную лавку на второй острат, заметила продавщица, оказавшаяся на деле хозяйкой магазина, как выяснилось в ходе их беседы обсуждение оружия и аксессуаров к нему. Там можно подобрать неплохой левер под ту же северную четверку, если вам интересно. И да, у него же имеется неплохой тир по соседству, если, конечно, вы не против составить мне компанию этим вечером. А знаете, я, пожалуй, соглашусь. Неожиданно даже для самого себя кивнул Рид. Дела, в конце концов, могут и подождать. Не настолько, чтобы я приобрел левер и отправился на охоту в здешние леса и пустоши. Но уж времени, чтобы пострелять в тире из короткостволов и обновить навыки, у меня точно хватит. — Вот и замечательно! — улыбнулась хан Латти и, выудив из кармана расшитый узорами жилетки тесненной затейливым рисунком кожаный медальон, бухнула его на стойку. — Держите, господин Рур! — Что это? — покрутив в руке эту финтифлюшку, спросил он. — Это пропуск в тир старого Луи, что на углу второй Острад и Голубого бульвара. После восьми вечера я буду ждать вас на дорожке. Впрочем, если проголодаетесь, можете прийти пораньше. В кабаке, что Луи держит при тире, подают совершенно замечательные стейки. Пальчики оближите, ручаюсь. — Обязательно воспользуюсь вашим советом, уважаемая. Рит не поленился отвесить даме короткий поклон. — Славно! — улыбнулась женщина. — Что ж, тогда до вечера, господин Рур. — До вечера, госпожа Латти ответил тот и, вежливо приподняв тяжелую кожаную шляпу, развернулся к выходу. «Оставьте эти северные церемонии, Данни! В Медланде при приветствии и прощании со знакомыми достаточно просто коснуться двумя пальцами края шляпы!» Донеслось от стойки в спину Рида. «Учту!» Оглянувшись, коротко улыбнулся тот и вышел за дверь. Старая фетровая шляпа, а с нею и свертки с костюмом и обувью отправились на задний диван Барро. А сам Рит уселся за руль и, отправив новый головной убор на соседнее сиденье, завел мотор. Авто глухо рыкнуло двигателем, послушно выкатилось на пустую проезжую часть и уверенно покатило вниз по улице. Благодаря знакомству со смешливой полуорчанкой Рит теперь точно знал, где в Митте можно остановиться на ночлег. Недорого и без проблем, а потому ему больше не нужно было петлять по всему городу, присматривая гостиницу в надежде, что выбор, сделанный на основе внешнего вида заведения, окажется удачным. Опасался ли Ван Лоу оставлять такой след для возможных преследователей? Вовсе нет. Приехавший в Медланд с западного побережья на Старом, даже не имеющим нормальных номеров барру, Подданный вольных барон с Тулона господин Данни Рур никогда не был в проклятой республике вообще и в суетном амздаме в частности. Да и что делать ярому приверженцу свободы и независимости в имперской колонии, неуклюже притворяющейся самостоятельным государством. Разумеется, Рид и не думал с порога выкладывать эту легенду своей новой знакомой. Но там намек, тут недовольный фырк. Гримаса сомнения, едва в ходе беседы оказалась затронута республика, и вот уже госпожа Латти уверена, что ее собеседник не просто житель Новоземья, но и человек, втайне сочувствующий Северному Союзу, а может быть и вовсе бывший солдат, победивший армии. По крайней мере, легкий мозельский акцент, не успевший смениться тулонским диалектом Нидера, легко выдает в нем недавнего жителя Союза. И не надо никакого вранья, тем более, что в лжи легко запутаться, если ты не профессиональный разведчик. А Ван Лоу никогда таковым не был, потому и рисковать не желал. Отель, адрес которого ему подсказала хозяйка магазина одежды, ожидаемо оказался вполне приличным заведением, владела которым семья типичных асур. Невысокие, стройные и большеглазые, Они не только владели, но и управляли гостиницей. Да и в обслуживающем персонале превалировали их родственники, и наверняка они приходились родной госпоже Латти. Семейственность, она такая, да. Впрочем, у Рида на этот счет не было никаких претензий. Как и орки, асуры славили своей привязанностью к семье и роду, в отличие от тех же лепреконов. Или людей. Вот уж кому противопоказано заводить совместное дело с роднёй. А Суры же, кажется, занимаясь общим делом с роднёй, только укрепляют кровные связи. Дружные они на диво. Бывают, конечно, исключения, куда уж без них. Взять хотя бы Джанни. Уж что там у неё случилось с семьёй, Девол знает. Но никаких напоминаний о родне избранница Клинта не терпит вообще. Вспомнив друзей, Рид вздохнул. Было, было у него искушение прыгнуть к Линту так же, как совсем недавно он навещал рыску и хвостуна, но... Расстояние. Пока оно его пугало. А что, если ему не хватит сил? А если он промахнется или окажется посреди толпы людей? В общем, Ван Лоу решил не рисковать и добираться до новоземья привычным способом. Вот разберется с происходящим, доедет, тогда и поэкспериментирует, а пока к Деволу. Вечерняя Митта понравилась Ван Лоу куда больше, чем Амсдам. Или он просто привык к каменным джунглям огромного города, и любое отличие от привычной обстановки теперь воспринималось как что-то более приятное. Как бы то ни было... Малоэтажная застройка старого города, подсвеченная леденцово-оранжевым теплым светом затейливых фигурных чугунных фонарей, ему действительно пришлась по душе. Как и мощные брусчаткой улицы и прячущиеся за кронами каких-то вечно зеленых деревьев, каменные и деревянные, рубленные из неохватных бревен дома. Добротные, но без какого-либо намека на эльфийскую вычурность. Здание Митты скорее покоряли своей основательностью и надежностью, что ли. Никаких башенок и лишних украшений. Крепкое жилье, явно построенное с расчетом на то, чтобы жители могли укрыться в нем не только от непогоды и дикого зверья, но и от двуногих врагов. Укрыться, пересидеть и перестрелять непрошенных гостей из бойниц верхних этажей хотя сейчас это уже не актуально, и первые этажи старых домов могли похвастать прорезанными в них огромными окнами, через которые можно было и на барро в гостиную въехать. Но ощущение... ощущение было именно таким. Старый город помнил свою бурную молодость и при случае, кажется, мог тряхнуть стариной. По крайней мере, массивные щиты, сколоченные из знаменитого Медланского, или, как его еще называют, «каменного дуба», которыми жители по вечерам прикрывают окна, витрины, лавок и магазинов, наводят на мысль, что при необходимости и окна первых этажей жилых домов моментально обзаведутся подобными ставнями, пробить которые из ручного оружия просто нереально. Не зря же на заре своей независимости тулонцы использовали знаменитый медландский дуб для блиндирования своих эрзац бронепоездов, ведь успешно использовали, надо заметить. За размышлениями прогуливающийся по городу Рид и не заметил, как добрался от своей гостиницы до трактира старого Луи, так разрекламированного его новой знакомый. До назначенного времени оставалось еще больше часа, так что Ван Лоу не стал сразу искать вход в тир, а для начала решил перекусить и в очередной раз порадовался столь удачному знакомству. Кухня в заведении Луи оказалась на высоте. Сытная, вкусная и очень... Мужская, что ли? По крайней мере, порции подаваемых здесь блюд явно рассчитывались, исходя из размера желудка оголодавшего тролля. И это было... к месту. За день, проведенный в дороге, Рид перекусил лишь парой подсохших бутербродов о чем ему и напомнило его собственное брюхо едва до носа путешественника, донесся аромат жареного мяса, принесенного официантом к соседнему столику, оккупированному компанией из двух орков и... лепрекона. Да, чего только в мире не бывает. Но долго приглядываться к странной компании рит не стало. Официант как раз добрался до занятого им столика и, поздоровавшись, приготовился записывать новый заказ. Успев посмотреть небольшое меню, Ван Лоу быстро оттарабанил список желаемых блюд и, невозмутимо выслушавший его официант стремился прочь, на ходу поинтересовавшись лишь количеством приборов. И лишь услышав ответ, что гость будет ужинать в одиночестве, он удивленно замер на месте. Правда, ненадолго. Ехидно ухмыльнувшись в сторону, при этом явно позабыв о висящем напротив зеркале, официант кивнул и усвистал на кухню, чтобы уже через пять минут вернуться с блюдом холодных закусок и... гиллом охлажденной белой. Не полугар, конечно, но сойдет. Все лучше, чем здешние виски, которые Рид терпеть не мог. Пойло оно пойло и есть, а белое... Неплохая альтернатива, опять-таки почти вдвое менее крепкая, чем тот же полугар, так что с одного-двух гиллов до да подплотный ужин Рид точно не опьянеет. А учитывая, что ему еще предстоит визит в Тир, это немаловажно. Если официант ждал, что новый гость возмутится или хотя бы удивится размеру блюда и количеству снега на нем, то он жестоко просчитался. Ван Лоу невозмутимо кивнул, налил крохотную рюмку белой и, махом ее опростав, подцепил с блюда кусок буженины. Не успел официант и глазом моргнуть, как вслед за бужениной Рит отправил в рот кусок грудинки. Под следующую рюмку пришла очередь соленой копченого лосося и... К тому моменту, когда изумленный официант вернулся к его столу с очередной частью заказа, блюдо с холодными закусками уже опустело. Вылив в рюмку остатки белой из графина, Ван Лоу взглянул на принесенный ему огромный стейк в окружении свежих овощей и, многозначительно постучав по опустевшему графину кончиком ножа, принялся резать исходящее ароматным паром нежное сочное мясо. Легко тормозящий от вида гостя с бешеной скоростью поглощающего огромный стейк, официант все же взял себя в руки — и уже через несколько минут вернулся с еще одним гилом белой, за что успевший половине трехлибровый стейкрит благодарно кивнул и, наполнив пустую рюмку крепким напитком, тут же потерял всякий интерес удивленному наблюдателю. Официант потоптался несколько секунд рядом и исчез, оставив гостя утолять явно терзающий его голод. Расправившись с заказанной снедью, Рид довольно вздохнул и, откинувшись на спинку удобного, хотя и чересчур массивного полукресла, прислушался к льющейся со сцены веселой мелодии, под которую уже лихо отплясывали несколько парочек в центре зала. Расслабившись, Ван Лоу и сам не заметил, как начал отбивать каблуком быстрый ритм. Отвлек его все тот же официант, принесший заказанный крепкий кофе. Работник был суров и недоволен. Пари проиграл, что ли? Впрочем, Риду было плевать. Хороший ужин, веселая музыка. Что еще нужно для хорошего отдыха? Разве что... Тир. Увидев кожаный жетон-пропуск, официант резко подобрел и тут же пригласил гостя следовать за ним. Когда же Рид заикнулся об оставленном на стойке гардероба оружие, тот кивнул и резко сменив направление движения, направился к основному выходу из зала. Здесь Риду вновь пришлось продемонстрировать все тот же жетон, и вышибала одну играющую роль гардеробщика, без слов протянул ему оба револьвера. Бальсены заняли место в кобурах, и официант вновь повел гостя за собой. Кот в тир оказался возможен не только из зала кабака, но и из холла при гардеробе так что уже спустя минуту Рит оказался в просторном помещении, большая часть которого была отделена от посетителей стрелковыми ячейками, из которых доносились редкие и тихие хлопки выстрелов. Слишком тихие для такого зала, если только звук не глушился магией. Ван Лоу потянул носом воздух, прислушался к своим ощущениям и довольно кивнул. В воздухе явно ощущались следы неких чар очень похожие на те, что устанавливались в тирах имперской армии, предназначенных для тренировок офицеров в стрельбе из личного оружия. Часы не успели пробить восемь часов, когда в зале появилась новая знакомая Рида. Госпожа Латти красовалась богатой вышивкой на алой блузке и еле заметным алым узором на черной юбке в пол. А на ремне затянутом вокруг ее не по возрасту тонкой осиной Италии виднелась кабура с небольшим, но весьма грозным горбдом, неприятно напомнившим риду вооружение такой же шустрой немолодой дамы, жившей на острове Стимана и недавно нежданно встретившейся ему в Амздаме. Что по ту Нору Тибери, или как там ее на самом деле? Анна Лати оказалась не только знатоком и ценителем короткоствольного огнебоя, но и просто замечательным стрелком. Да что там! Эта полуарчанка могла дать фору большинству знакомых риду имперских офицеров. По крайней мере, из своего горбда она точно обставила бы весь штаб эскадры, не напрягаясь. Вдоволь настрелявшись из доброго десятка револьверов, имевшихся в распоряжении тира, Просадив почти десяток местных злотен на патроны, поздним вечером Рит распрощался с новой знакомой и, усадив ее на ожидающее засидевшихся посетителей кабака Луи такси, отправился в гостиницу. Пешком, благо идти было совсем недалеко, а заблудиться невозможно. Отель находился на той же улице, что и Тир, в каких-то трех кварталах от него. Вечерняя прогулка по городу быстро привела Рида в чувство. Тут и осенняя прохлада сыграла свою роль, и свежий ветерок, почти сразу выдувший из головы чересчур расслабившегося путешественника легкое очумение от алхимической гари и стрельбы, так что к гостинице Ван Лоу подошел в состоянии полной готовности к ждущим его приключениям. А как еще можно назвать запланированный им визит к посреднику? через которого один ушлый и жадный мак из комиссии Боусона получил заказ на голову некоего скромного инженера силовых машин. Нет, Рид не собирался беспокоить уважаемого человека или не человека посреди ночи. Но покрутиться вокруг его конторы, провести тихую незаметную рекогносцировку будущего возможного театра боевых действий, так сказать, почему бы и нет. Не лично, разумеется. Как говорил один старый и умный тролль, духи в помощь. Конечно, нынешний запас контракторов у Рида невелик, но он есть, а значит, ему совсем не нужно будет осторожничать, готовить себе алиби, самому скрытно выбираться из гостиницы и вообще играть в диверсанта. Главное, чтобы никто не беспокоил призывателя, пока подчиненные ему порождения запределья будут исследовать контору посредника, а если повезет, то и его дом. Тем не менее, к призыву духов Рид подошел с привычной уже осторожностью. Заперев дверь гостиничного номера и повесив запрещающую беспокоить табличку на ручку, он скатал лежащий посреди гостиный ковер и взялся за любимый саквояж. Иглы скрывающего контура плотно вошли меж половиц паркета, а место в центре контура заняла походная жаровня. Тихо загудело разгорающееся пламя, помещенное в жаровню горелки, а сверху ее прикрыло серебряное блюдце, на которое тут же посыпались разноцветные порошки, извлеченные ридом из пробирок. Дрожащая марева над блюдцем потемнела, взвилась вверх столбом, едва не достигшим потолка комнаты и продирающим внутренности холодом, оставив на паркете быстро тающие и нестые разводы. Дымный столб сборлил, заиграл призрачными образами, в которых, искаженные отвратительными гримасами, нечеловеческие лица сменялись неприятно дрожащими, странно притягательными в своем родстве узорами. Рид протянул руку, коснулся дымного Марева, миг и все замерло. Явившиеся на зов твари-запределья приняли приказ контрактора, и, воспользовавшись его телом как мостом меж кромкой и тварным миром, неясными, почти невидимыми тенями рванули в открытое окно в ночь туда, куда вел их приказ мага-запределья. Ван Лоу стоял напротив замерзшего окна, за кромку закрыв глаза. «Сейчас он был не здесь». Его воля и его взгляд вели духов к высмотренному днем во время кружения по окраину Митте-адресу, туда, где находилась контора, интересующей его личностью. Путь, который в своем теле Рид преодолел бы за час неспешного шага от центра города до нужного дома, духи преодолели всего за несколько минут. И здесь их, как и хозяина, ждал первый сюрприз. Расположившаяся в старом трехэтажном доме контора посредника оказалась просто-таки опутана вязью странно знакомых чар. От них так и веяло холодом. Будь Ван Лоу в себе, он и не заметил бы этих снежных, сверкающих черными искрами узоров, словно выжженных морозным дыханием за пределье. Уж очень тонка была вязь, слишком ажурна. Практически незаметно для взгляда живого существа. Да и замаскировано под творение криомага. Надиво хорошо. Но подчиненные рядом духи чуяли родную силу, и они не дали хозяину ошибиться. Лучив очередной приказ, твари из-за кромки осторожно одна за другой просочились сквозь хитрую защиту конторы и разлетелись по помещениям, старательно запоминая все, на что их хозяин обращал хоть какое-то внимание. Сейфы, несгораемые шкафы, немногочисленные тайники или закрытые книги. Для духов нет барьеров. Почти. Похожая на крысоловку клетка из хладного железа, спрятанная в одном из тайников, хранящая в себе небольшую тетрадь, могла бы стать таковой, если бы не была клеткой. Шкатулка из хладного железа стала бы для духов непреодолимой преградой, но ячейки крысоловки, какими бы мелкими они ни были, остановить бесплотных духов не могли, а с ними и их контрактора, точнее, его волю. Странный метод защиты. Судя по чарам, опутавшим контору, мак их установивший не был профаном в работе с аманациями за пределье но тогда он наверняка должен был понимать, что такая вот клетка не остановит ни одного духа, если, конечно, автор защиты здания и владелец тетради одно лицо. Рид задумался лишь на миг и отдал приказ. Один из духов просочился меж ячей клетки и нырнул в тетрадь, чтобы спустя секунду вынырнуть из нее, принеся хозяину знание но полученные на этот раз сведения в корне отличались от той информации, что выносили духи из иных документов. Не было вороха текста, который по возвращению мага в свое тело еще необходимо было вспомнить, осознать и обдумать. Были только две нити связи, одна из которых тянулась куда-то в сторону, а другая — вверх. И если первая была тонкой, уходящей куда-то далеко, то вторая, уходящая в небеса, была на порядок прочнее, можно сказать, толще, если такое слово вообще применимо к столь нематериальным явлениям. Наверное, Ван Лоу стоило бы отозвать духов и вернуться в свое тело, учитывая, что количество уже полученной информации ему хватит на пару ночей осознания. Но любопытство, будь оно проклято! Деволова любопытство просто не позволило ему оставить за спиной неразгаданную загадку. Тем более, что связь тетради с кем-то или чем-то явно имела ту же природу, что и магия самого Ван Лоу и защита на стенах конторы. Заодно становилось понятным, почему неизвестный маг, если, конечно, это он был владельцем тетради, защитил ее таким странным способом. Если бы этот предмет находился в шкатулке, то ее связь моментально оборвалась, и не факт, что восстановилась бы при открытии крышки. С другой стороны, клетка из хладного железа неплохо защищает содержимое от почти любых магических посягательств, и многих магических существ, за исключением порождений запределья, разумеется. Повинуясь очередному приказу, духи помчались по обеим нитям связи, соединяющимся в странной тетради. И первому цели, конечно, оказался тот, что рванул вверх. Не так уж и далеко идти оказалось. Всего лишь подняться этажом выше, в маленькую скудно обставленную квартиру. Следуя своей волей за духом, Рит не успел даже толком осмотреться, когда его дернул второй разведчик, тоже достигший своей цели. Мак еле успел притормозить от чего-то взъерившегося духа и, угомонив его, осторожно направил внутрь дома, окутанного уже знакомой защитой. Орк. Шаман. Постаравшись как можно лучше запомнить найденного в спальне второго этажа старого орка, ропящего в обнимку с двумя молоденькими арчанками, Рид потянул поводок воли, успокаивая взбесившегося духа разведчика и чуть ли не пинками заставил того уйти из дома, не потревожив ни одного из защитных контуров, буквально окутывающих старого шамана и его дом. А уж от количества действующих амулетов у Рида даже в таком, призрачном состоянии, чуть голова не раскалывалась. Силен старик! В очередной раз успокоив ярящегося духа, Макс заставил его вернуться в контору, точнее, к собрату, обыскивающему квартиру над ней, и потянулся следом. А едва они оказались на месте, как на Ванлоу обрушился очередной поток информации, выуженный оставшимся без присмотра духом из всех возможных носителей, найденных им в квартире. Хорошо еще, что их было совсем немного. Иначе, после недавнего сенсорного шока, настигшего Рида в доме шамана, его вообще могло выбросить из транса. А так, ничего, справился вроде бы. Оглядевшись в квартире, бывший техфиентрик насторожился и аккуратно направил духа к лежащему в кровати бездыханному телу, связанному с тетрадью в клетке той самой, так заинтересовавшей Рида нитью магии из-за кромки. Дух покрутился вокруг и, повинуясь приказу, он нырнул в неподвижное тело, чтобы спустя секунду рвануть из него прочь, словно из несвежего покойника. Смешно, но твари за пределье терпеть не могут вселяться в трупы. И, кажется, это и есть тот самый случай. Вот только дух транслирует что-то очень-очень странное. Как интересно!